Гирс телеграфировал 7 июля по старому стилю, 20 июля по новому стилю. Струве просит передать генералу Врангелю. Сегодня Мильеран вызвал его и сказал, что он согласен признать правительство вооруженных сил Юга России как правительство, существующее де-факто при следующих условиях. Мы должны заявить, что признаем все долговые обязательства предшествующих русских правительств в доле соответствующей занимаемой нами территории, что нами признается происшедший в процессе революции переход земли в руки крестьян, который должен быть утвержден на праве собственности и что мы в подходящий момент создадим народное представительство на демократических основаниях. Это заявление должно быть обличено в форму пожелания о нашем признании де-факто». Пожелание это должно быть обращено к председателю Совета Министров Французской Республики Мильерану. Я горячо советую принять без замедления предложение Мильерана, так как наше признание де-факто Францией будет огромным успехом в деле закрепления нашего международного положения. Оно весьма облегчит дело нашего снабжения. Признание долговых обязательств – надлежит выразить применительно ко всему русскому государственному долгу без оговорок о доле, соответствующей занимаемому нами пространству, ибо, как я подчеркнул Мильерану, мы считаем себя носителями национальной идеи, представителями российской государственности. Он с такой постановкой вопроса согласился. Предложение Мильерана сделано строго конфиденциально. 20 июля по тексту Журналь Офисьель, миллиран в Палате депутатов заявил «Позволю себе отметить положение генерала Врангеля, который в Крыму и в Таврии, благоприятствуемые в настоящее время обстоятельствами, мужественно и с успехом борется с большевизмом. Им образовано настоящее правительство, существующее де-факто, сумевшее обеспечить себе поддержку и симпатии населения проведением аграрной реформы распределением земли между крестьянами. В настоящее время оно занято установлением народного представительства. В тот день, когда это правительство, существующее де-факто, попросило бы о признании его как такового, ему было бы, само собой разумеется, поставлено предварительным условием объявить себя солидарным и ответственным за все обязательства, принятые на себя прежними русскими правительствами, в отношении иностранных государств. Согласно данным мною указаниям, князь Трубецкой 18 июля по старому стилю, 31 июля по новому стилю, телеграфировал Струвы «Благоволите уполномочить Гирса в форме, которую признаете соответственной, сделать Мильярану заявление. Желательно подчеркнуть, что, принимая на себя все обязательства предшествующих российских правительств, мы в качестве носителей русской государственности и национальной идеи ожидаем признания за собой соответственных прав. Что касается земельного вопроса, то приказом главнокомандующего от 25 мая земля уже передается крестьянам на правах собственности, то есть мы уже фактически осуществили то, что нам ныне предъявляется в качестве пожелания. «Равным образом, в согласии с прежними заявлениями, главнокомандующий уполномочивает вас установить, что он ставит главной своей задачей дать народу возможность свободно изъявить свою волю относительно основных вопросов государственного устройства, как только обстоятельства это дозволят». В полном соответствии с этими общими намерениями, приказом от 15 июля Власть и управление на местах предоставляются земским волосным учреждениям, выбираемым на демократических началах. Благоволите передать Мельерану живейшую признательность главнокомандующего за его сочувственное нам заявление. Поддержка, оказываемая в настоящее тяжелое время французским правительством русскому национальному делу, отвечает традиционной дружбе двух союзных держав и, несомненно, и в будущем закрепит их взаимное тесное единение на почве тождественности взаимных политических интересов и целей. Между тем, 10 июля наша ударная группа, весь конный корпус сприданный ему посаженной на повозке Дроздовской дивизии, сосредоточилась в районе Большого Токмака. В 4 часа утра 12 июля все части генерала Кутепова — перешли в решительное наступление. В полдень конница генерала Калинина заняла Орехов, откуда генерал Калинин направил вторую конную дивизию с третьим дроздовским полком на Александровск.